Социопаты не виноваты, сочувствие и жестокость как две стороны одной медали. Хотелось бы верить, что делать добро разумно, выгодно и полезно. Но иногда добро естественно и легко, а иногда безумно и самоубийственно. Жестокость бывает безумной и возмутительной, а бывает порядочной и уважаемой. Иногда ложь привычна, а истина неудобна. Приятно и легко выбирать добро, когда оно полезно и одобряется окружающими. Но как выбрать добро, если оно позорно, опасно и осуждается? Может лучше выбрать полезное зло и назвать его добром? Евангелие прежде всего история о том, как любовь, истину и добро дискредитируют во имя традиций общественного спокойствия и для пользы уважаемых людей. Первая часть этой книги была вдохновлена наблюдением Франца де Вааля за тем, как создается мнимая гармония в обезьяньей стае. Исследователь убедительно показывает, что шимпанзе часто ведут себя неэгоистично и умеют сдерживать агрессию, уступать ценные ресурсы, так что аскезу изобрели вовсе не христиане. Задача де Вааля доказать именно это. Однако описываемые им условия, в которых самоконтроль работает якобы против собственных интересов, это страх наказания, когда сдерживающий себя шимпанзе просто боится старшего. Следовательно, главное условие такого самоконтроля – принуждение. Но все-таки принуждение и иерархия – не единственный столб этичного поведения животных и человека с точки зрения Франца де Валя. Еще один столб – это интуитивная природная эмпатия, которая заставляет нас сочувствовать окружающим. Эмпатия учит детей принимать чувства других всерьез. Только господствовавшая теория лакировки внушала нам, что великодушие не является частью человеческой природы и что надо приложить массу усилий, чтобы внушить его детям.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 Мы, люди, автоматически обращаем внимание на других, испытываем к ним приязнь и ставим себя на их место. Но христианская логика вовсе не противоречит пониманию эмпатии как естественного дара. Апостол Павел знает, что закон любви написан в сердцах всех людей. Римлянам 2.14. А эволюционные биологи доказывают, этот же закон есть и в сердцах животных. Он базируется на эмпатии и эволюционно полезен. Но проблема в том, и Христос тоже об этом знает, что написанный в сердцах закон очень ограничен помощью своим или тем, кто нужен, важен и полезен. Чужого, иного, нечистого человек также интуитивно и естественно побивает камнями, как заботится о своем близком. Ханна Арент описывает возмущение генерального комиссара оккупированной Белоруссии. «Когда на специальную обработку в Минск прислали немецких евреев, да еще награжденных железным крестом. Я человек мужественный, и я готов содействовать решению еврейского вопроса», – писал Кубе своему руководству в декабре 1941 года. Но люди, которые прибыли из нашей культурной среды, несомненно, отличаются от местных звероподобных орд. Жертвенность и альтруизм, направленные на своих, то есть внутрь своей группы, легко превращаются в противоположность при общении с чужими, не являющимися частью данной группы. Это показывают контролируемые социальные эксперименты, где поведение людей исследуется всесторонне, включая активность определенных зон мозга. Например, люди, которые думают о себе меньше, когда являются частью команды, более склонны проявлять насилие к другим людям. Возможно, это поведение имеет более выраженный характер, когда люди находятся в группах, которые непосредственно соревнуются друг с другом. Видимо, где-то здесь кроется ответ на вопрос, почему законопослушные и мирные немецкие бюргеры с готовностью превращались в кровожадных массовых убийц, защищая чистоту нации или чистоту культуры. Ханна Арендт пишет, что судившие архитектора Холокоста Эйхмана все время лепили из него аморальное чудовище и никак не могли принять, что... Обыкновенный нормальный человек, не слабоумный, не циничный и не жертва пропаганды, оказался абсолютно неспособным отличать добро от зла. В обвинении говорилось не только о преднамеренности его действий, чего он и не отрицал, но также о неизменных мотивах и о полном понимании преступной сущности деяний.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 Преданность, жертвенность, верность и послушание привычно воспринимаются как моральные качества, потому что являются антиэгоистичными, способствуют миру и единению общины. Эти же качества оборачиваются зверством и бесчеловечностью по отношению к чужаку, а по сути соседу ближнему, но частью общины, не являющемуся и потому угрожающему ей, ее ресурсам, ценностям и благополучию. Эмпатия, то есть интуитивные и естественные сопереживания сородичу, способность ощущать чужие эмоции, часто представляется как основа естественной морали, доказательство того, что человек по природе добр. Но обратная сторона эмпатии – это такая же интуитивная и естественная ненависть к инородному. «Любовь как природная эмоция и нетренируемый навык в человеческой натуре уравновешена ненавистью, такой же естественной эмоцией. Когда люди думают об эмпатии, они думают о доброте, а я думаю о войне», – пишет Пол Блум, автор книги «Против эмпатии». Всевозможные зверства, как правило, мотивируются историями о жертвах – белых женщинах, подвергшихся нападению чернокожих, историями о немецких детях, подвергшихся нападению евреев-педофилов. Его вот сопереживание, сострадание, способность ощущать чужие эмоции оборачиваются линчеванием, погромами и газовыми камерами. Крупные исследования не обнаруживают почти никакой связи между агрессией и низким уровнем эмпатии. Жестокие люди в большинстве своем вовсе не социопаты, не способные к сопереживанию. У них нет недостатка в эмоциональной импульсивной доброте. Просто они не хотят и не считают нужным в определенных ситуациях сдерживать такую же импульсивную ненависть. Вместе с тем социопаты вовсе не становятся поголовно маньяками. Люди с аутизмом и синдромом Аспергера, несмотря на проблемы с эмпатией, часто придерживаются строгих моральных принципов. Роберт Сапольский в книге «Биология добра и зла» объединяет, что гормоны окситоцин и вазопрессин на самом деле не так уж однозначно отвечают за дружелюбие, привязанность, распознавание эмоций, ту самую эмпатию, как принято считать. Все понятно, пишет он, гормоны окситоцин и вазопресин – это приятнейшая вещь на свете. Напустим их в водопровод, и люди станут милосердными, доверчивыми и отзывчивыми. Они сделаются заботливыми родителями, скажут «нет войне» и «да любви». Но, конечно, не все так просто. Как показывают исследования на животных, Окситоцин и вазопрессин снижают агрессию, когда речь не идет о защите потомства. В таких случаях эти нейропептиды ее активируют. В русском издании у книги Сапольски название и подзаголовок гораздо громче, чем в оригинале: "Behave the biology of humans at our best and worst", что буквально можно перевести как «Поведение, биология человека в его лучших и худших проявлениях». Из названия, под которым книга вышла на русском языке, «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки». Следует, что у добра и зла есть своя биология, которой их, а также соответствующие поступки, можно объяснить. Но автор, поскольку он настоящий исследователь, а не просто популяризатор, идет дальше. Если попробовать сформулировать коротко его позицию, то я бы сказала так. Объяснять действия человека уровнем гормонов – все равно, что говорить, будто человека убил не человек, а топор. Тестостерон – гормон агрессии, окситоцин – гормон любви и сострадания. Ничего подобного. Ни один гормон не оказывает на нас такого влияния, как социальная ситуация, культура, убеждения. И гормоны действуют только в контексте всех этих факторов, помогая нам поступать правильно. И правильными в зависимости от ситуации могут быть и любовь, и агрессия. Если альтруизм поднимает твой социальный статус, усилит популярность в обществе или поможет вырастить потомство, гормоны сделают тебя альтруистом. И наоборот, если всего этого поможет добиться агрессия, то те же гормоны сделают тебя агрессивным. Как отмечается польский, окситоцин делает щедрее тех, кто и так щедр, и агрессивнее тех, кто и без того агрессивен. Гормоны редко действуют вне контекста, идет ли речь о внутренней жизни человека или о его окружении. Окситоцин в экспериментальных играх углубляет доверие и сотрудничество. Если игроки сидят рядом, но когда противники не видят и не знают друг друга чужой, этот гормон ухудшает сотрудничество, усиливает зависть у невезучего игрока и заставляет злорадствовать того, кому сопутствует удача. Окситоцин делает нас более дружелюбными и заботливыми по отношению к своим, например, к союзникам и своей команды. А вот к чужим, представляющим, как нам кажется, угрозу, стихийно бессовестными. Действие гормона сотрудничества на самом деле очень ограничено. Он помогает точнее различить, где мы и где они, и усиливает предвзятость к группам «не своих». Так участники экспериментов под воздействием этого гормона, чтобы спасти пятерых, скорее готовы толкнуть под поезд кого-то одного с иностранным именем, чем своего сородича Петра и Марка сохраним, а вот, к примеру, Ахмедом или Юсуфом можно пожертвовать. Окситоцин, гормон любви, делает нас заботливее к своим, но грубее по отношению ко всем остальным. А это уже вовсе не всеохватное прекраснодушие. Это этноцентризм и ксенофобия. Таким образом, действие нейропептидов жизненно зависит от обстоятельств и контекста. Кем являетесь вы, что и кто вас окружает? Эмпатия приводит к насилию более жестокому, чем эгоизм. Альтруизм бывает полезен для сообщества не меньше, чем насилие. Насильник против своих – преступник, а против чужих – герой. Одним из лозунгов СС был «Моя честь – моя преданность», «Преданность роду, расе, фюреру». Если стайный эгоизм приемлем, то чем хуже индивидуальный. И ограничивает его лишь сила других эгоизмов в стае. Говорят, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. А кто провел эту линию? где тот общественный геодезист. Свободу другого всегда можно подвинуть. Из книги Франца де Валя о морали в царстве животных можно сделать вывод, что исходное «добродетель шимпанзе» базируется на двух вещах. Первое – порядок и умение сдерживать себя сводятся к системе запретов и тормозов, поддерживаемых иерархией и насилием. Второе – сочувствие и взаимопомощь восходит к заложенной в нас эмпатии по отношению к родственникам, к стае. Девуаль убедительно доказывает, что для такой нравственности и любви никакой бог со сверхъестественными скрижалями не требуется. Все это очень естественно. Антирелигиозный пафос книги Девуаля в том, что из перспективы природы и эволюции можно объяснить не только эгоизм, но и альтруизм, А следовательно, никакого сверхприродного божественного основания для добра искать не нужно. Взаимопомощь изобрела еще природа, а вовсе не культура или, не дай бог, религия. Но этот пафос природного альтруизма упирается в такое же природное объяснение насилия и эгоизма, индивидуального или стайного. Вот шимпанзе нежно утешает покусанного сородича, а вот рвет глотку обезьяне из другой стаи. Религия, которая призывает любить своего друга, брата, свата, единоверца, не несет ничего нового, потому что для этого есть эмпатия, закон, написанный в сердцах всех людей, и не только людей. Побочный эффект эмпатии, то есть любви к своим, непримиримая ненависть к чужому и страх перед иным. Религия, подчеркивающая разделение между своими и чужими, верными и неверными, только усиливает негативный эффект эмпатии. В максимуме логика такой религии – логика секты, когда круг своих сужается до очень маленькой горстки верных, а окружающий мир враждебен и проклят. Но смысловой центр Евангелия совсем в другой добродетели, недоступный животным и не выданный нам в базовых настройках. Любовь к чужому, к врагу, контринтуитивна, контрприродна. Ее невозможно свести ни к какому естественному развитию и приспособлению к эволюции. Христос очень раздражает уважаемых людей своего племени, потому что водится с недостойными, изгнанными из хорошего общества. Поэтому его все время пытаются подловить на страшном нарушении иудейского, а по сути, Божьего закона. Но Христос каждый раз упрямо твердит, что пришел этот закон исполнить, а не нарушить. Почему же он так раздражает вроде бы законопослушных фарисеев? А вот почему. Христос иногда иронично намекает, а иногда говорит открыто, что якобы законопослушные богобоязненные товарищи применяют закон так и тогда, когда им это нужно и удобно. А когда не нужно и неудобно, то о божественных заповедях как-то забывают или исполняют только для видимости». Иными словами, действуют по старым добрым принципам племенной полезности, а вовсе не по божественному закону. Бог тут совершенно ни при чем, а при чем шкурные, родовые, племенные, национальные и государственные интересы. Бог и добро в таком случае просто вывеска – Попытка придать легитимности иерархической пирамиде с храмовыми старейшинами на вершине, которые много говорят о Боге и при этом благополучно делают в храме гешефт, то есть наживаются вместо того, чтобы служить Богу.